Пять типичных историй про вредные компромиссы. История первая о нашем одеючьем. Хотя все условно и в центре любой ситуации может быть представитель любого пола. Они все узнаваемы, и они вокруг нас. Свадьба на носу, а невеста не очень понимает, как она относится к жениху, и начинает рассуждать. «Мне уже хорошенько за 30, а я ни разу не была замужем. Это во-первых». во вторых у меня уже был парень которого я сильно любила переживала ночи не спала а он относился ко мне несерьезно даже не предлагал съехаться сейчас женат на облезлой мочалке нафига та любовь в третьих мать зудит смотри пробросаешься и конечно конечно я очень боюсь остаться одна ну а в главных товарищей я понимаю что мой будущий муж хороший человек который станет и хорошим отцом и надежным спутником жизни но если честно Я его не люблю. История вторая про работу. Девушка с отличием окончила филфак МГУ, работает помощником руководителя в небольшой фирме, торгующей комбикормами. Логика такая. Да, зарплата у меня небольшая, и в офис добираться далеко, и уж точно комбикорм не то, чем я грезила, готовясь к экзаменам на романо-германском отделении. Но ведь сейчас в стране кризис. Сколько специалистов ищет работу? И вообще, где вы видели филологов-миллионеров? А я всеми уже дома и могу делать, что захочу. Хотя шеф иногда напрягает в выходные, зато посреди рабочего дня я могу под столом читать художественную литературу и учить итальянский. Не век же в секретарших ходить. Может, начну когда-нибудь резюме рассылать на разные респектабельные вакансии. История третья про друзей. Холостяк, не ненаживший людей, близких по духу. Так получилось. В результате он пьет напитки, от которых ему тошно, в компании людей, которые ему не интересны Анамнез. У меня есть постоянная компания пацанов, с которыми мне не так уж весело проводить время. И потому что они вместо «здрасти» начинают пить, а я не по этому делу. И потому что, напившись, они начинают говорить о бабах и футболе, и мне кажется, что я снова в пионерском лагере. Но что я буду делать, если перестану с ними встречаться? Сидеть перед телеком в полном одиночестве? Я слишком живо это представляю, содрогаюсь, и поэтому, когда они звонят и говорят «восемь, как обычно», я отвечаю, что уже одеваюсь. История четвертая про римские каникулы. Жена, дети, работа, все путем, денег не то чтобы куры не клюют, но хватает. И тем не менее, самое главное путешествие в жизни почему-то откладывается — Мечта остается хрустальной, мужчина чувствует себя не вполне счастливым, но умеет прислушаться к доводам рассудка и очень этим гордиться. Типа, да, сколько я себя помню, мечтал поехать в Рим и Венецию. Думал, как только заработаю, сразу куплю путевку и туда. Но вместо этого уже 12 лет в отпуск езжу с семьей, то в Египет, то в Турцию. Потому что Европа — это как бы дорого, и неизвестно, отдохнешь ли там. А тут — all-inclusive, ешь, пей, сколько влезет, сервис, море, еще и экскурсии в разные исторические места. Египетские пирамиды, конечно, не римский колизей, зато, ебать, одно из семи чудес света. Сфоткался на фоне, выложил в одноклассниках и ВК. И пятая история про родителей. Когда лет в 40-50 человек вдруг осознает, что жизнь прошла, а счастья нету, Он начинает искать виноватых, отматывает назад и часто обнаруживает, что виноваты родители. Например, пожарным я хотел быть до пятого класса, потом ничего не хотел. А с пятнадцати лет мечтал учиться в МГУ. Мне нравился и ИСТФАК, и Институт стран Азии и Африки. Я готовился и, думаю, смог бы поступить. Но отец, тоном нетерпящим возражений, сказал, что с моими способностями чуть выше среднего туда соваться не стоит, что в армии мне за историю все быстро объяснят, а вот, например, в Миссиси проходной бал вполне реальный. Давай смотреть на ситуацию трезво, сдаем документы туда. Учился через пень-колоду, позже стал искать способы заработать, теперь торгую комбикормами и завидую своей секретарше. Она-то окончила МГУ. И, как сказал Карабас-Барабас в известном анекдоте, «Не о таком театре я мечтал». Что с ними не так? Все эти подробности выясняются не сразу, когда человек приходит к психологу с затяжной депрессией, жалобами на упадок сил, нереализованность в семье и работе, кризис. И надо сказать, что описанные модели поведения характерны не только для российских граждан. Ну вот, например, у нас в стране учителя и воспитательницы детских садов вовсе не те, кто обожает детей, а жены военных. Но это, так сказать, общечеловеческая проблема, и родом она, конечно, из детства. И родители, которые не поддерживали своих детей, не считались с их желаниями, игнорировали их просьбы, тут действительно сильно виноваты. Скорее всего, они и сами работали на нелюбимой работе и женились, может, случайно, и дома никогда не обнимались, и тем более не целовались. В детей впиталась вся эта подавленность, рутина и общая неудовлетворенность собой и жизнью. «Не лезь, не трожь! Что за руки-крюки? Ах ты, горе мое! Свалишься же, мозгов не соберем!» «Не ребенок, катастрофа», «Не ребенок, сплошное разочарование», «Не ходи туда», «Туда тем более не ходи», продолжать можно бесконечно, и прочие характерные выражения убивают в маленьком человеке веру в свои силы. Навеки поселяют в нем чувство тревоги и страха, и убежденность, что у него ничего не получится, ни ума, ни талантов не хватит. Отсюда вывод. Но надо как-то приспосабливаться, идти на компромиссы с собой и со всеми вокруг. В общем, жить не как хочется, а как можется. И это ужасно. Ребенок, который с детства слышит, будешь есть то, что я приготовила, будешь носить ту маечку, которую мы с матерью тебе купили, поедешь в лагерь, который мы уже выбрали, мы ведь его оплачиваем, со временем уверяется в своей ущербности. Рукоприкладство — отдельная тема. Сейчас лишь скажу, что это совершенно недопустимо. А повзрослев, В ситуациях, когда надо сделать выбор, он принимает компромиссные решения. Чем вообще ничего не получится, гарантируя я себе хотя бы минимум благ. Институт с невысоким проходным баллом, работу с небольшой зарплатой и прочее. Ведь он не верит ни в себя, ни в поддержку окружающих. Он представления не имеет, что это такое и где все это брать, и еще боится. Есть такой типа умный способ принять взвешенное решение, когда лист бумаги разделяется пополам, и в одну колонку выписываются плюсы, а в другую — минусы выбора в ту или иную пользу. Я активно против этого способа. Им пользуются люди с глубоким внутренним конфликтом. И, сделав выбор, они от этого конфликта не избавляются. Хваленый список плюсов и минусов так и болтается у них внутри, провоцируя невроз. А в своем решении они все равно сомневаются. Я не сторонник и такого семейного строительства, когда психолог разбирает конфликты пары и вместе с супругами ищет возможности для компромисса. Я уверен, что муж очень недолго будет опускать сиденье унитаза в обмен на то, что жена перестанет курить на кухне и потому что его психолог попросил. У пары есть шанс только в том случае, если муж опускает сиденье просто потому, что его жена попросила, а он ее очень любит и не хочет огорчать, а не потому что жизнь состоит из компромиссов. Что делать? Принимая решение, руководствуйтесь в первую очередь критериями «хочу-не хочу» и в последнюю «так правильно, так эффективно». Ориентируйтесь на свои желания, интуицию, внутреннее чувство. Никакого рацио. Самое главное, попытайтесь своими силами сделать то, чего не произошло с вами в детстве. Полюбите себя. Никогда и ни от кого не терпите то, что вам неприятно. Приучайте себя сразу говорить о том, что вам не нравится. Ведь любой компромисс вынуждает вас делать то, что вы не хотите и не любите, а значит, делает вас несчастными. Если та невеста откажется от мысли выходить за нелюбимого, с уважением и любовью отнесется к себе и своим чувствам, она обязательно встретит мужчину своей мечты и будет счастлива. Если помощник руководителя поверит в то, что ее способности и другие исходные – позволяют ей претендовать на вакансию мечты, она ее получит, и не одну. Если мужчина однажды покинет бар, ту компанию, которая давно обрыдла, и начнет заниматься развитием своей личности, своей индивидуальности, делать то, что ему интересно, ходить туда, куда ему хочется, то он, конечно, встретит новых друзей, да еще и женится по любви. Ну а глава компании по продаже комбикормов, полюбив себя, поймет, что и в 50 лет не поздно идти учиться на историка и реализоваться в том деле, к которому лежит душа. Так это работает. Я бы даже сказал, только так это работает. Люди, занимающиеся любимым делом, чувствуют драйв, их прет по жизни. Они получают от работы удовольствие и, как следствие, зарабатывают намного больше тех, кто тянет лямку. Поэтому есть и филологи-миллионеры, и нищие психологи. А я вот, например, хорошо зарабатываю. Компромисс — это когда вы делаете то, чего вы делать не хотите. И в этом вся трагедия. Потому что человек счастлив в личной жизни и эффективен в работе только тогда, когда делает то, что любит.